Глава 19. Свидетельствует переодетый автомобилист. Четверг, 25 июня. Мистер Уэлдон не удрал. Уимси без труда застал его на следующее утро, чем был обрадован и одновременно получил письмо от шефа инспектора Паркера. Дорогой Питер, чего вам захочется в следующий раз? Я раздобыл для вас в какой-то степени предварительную информацию. И если внезапно появится что-нибудь свежее, то незамедлительно сообщу. Прежде всего, ваш Хевелинд Мартин – не большевистский агент. Счет в Кембриджском банке у него довольно давно. И он владеет небольшим домом с экономкой, который находится на окраине города. Приобрел он его, по-моему, в 1925 году. И время от времени внезапно появляется там в темных очках. Банку его рекомендовал некий мистер Генри Вэлдон из Лемхорста, Хантингтон Шир. И с его счетом ни разу не было никаких неприятностей. Кстати, счет маленький. Он что-то постоянно путешествует. Все это наводит меня на мысль, что этот джентльмен, скорее всего, ведет двойную жизнь. Однако вы можете напрочь выкинуть из головы мысли о большевиках. Этим утром я поднажал на некоего большевика Морриса, Он не знает никакого коммунистического или русского агента, который мог бы окопачиться в Уилверкомбе в настоящее время и считает, что вы на лужном пути. Кстати, один Кембриджский полицейский, у которого я выпросил информацию о Мартине, хочет узнать, в чём дело. Сначала Уилверкомб, потом я. Довольно хорошо зная их суперинтенданта, мне удалось заставить их надавить на этот банк. Мне кажется, что у них создалось впечатление, что это неким образом связано с двойжёнством. Кстати о двойжёнстве. Мэри передаёт вам привет и хочет узнать, не связали ли вы себя ещё ближе с моногамией. Она утверждает, что я существую для того, чтобы посоветовать вам кое-что из своего собственного опыта, что я и делаю. Действую точно по приказу. С любовью, ваш Чарльз. Вооружённый такой информацией, у Имси налетел на Велдена, который приветствовал его с обычной отвратительной фамильярностью. Лорд Питер терпел это до тех пор, пока считал цельобразным, и наконец между прочим сказал: "Кстати, Велден, вчера после обеда вы проявили к мисс Вейн особое внимание". Генри взглянул на него с неприязнью. "О, внимание? Ну не понимаю, зачем вам нужно в это вмешиваться. А я не собираюсь осуждать ваши манеры", произнёс Уимс. хотя допуская, что они потрясающие. Почему бы не упомянули о том, что уже встречались с ней? — Уже встречались? — По очень простой причине, что мы никогда раньше не виделись. — Ладно, ладно, Вэлдон, а как насчет прошлого четверга после обеда на вершине Хингслейн? Вэлдон отвернулся, покраснев от злости. — Я не знаю, о чем вы говорите. — Не знаете? — Не знаете? «Что ж, это, разумеется, ваше дело. Однако, если вы хотите разъезжать по стороне инкогнито, то вам придется избавиться от рисунка у вас на руке. Наверное, сделать вашу татуировку телесного цвета очень несложно». «О-о-о!» Генри пристально смотрел на Уимсе несколько секунд, и затем ухмылка медленно расползлась по его лицу. «Так вот, что имела в виду эта маленькая потаскушка, когда сказала, что видела змею. Наблюдательная девчонка». Согласину имси. Конечно, она её узнала. Повежливой будьте, добры, гневно проговорил имси. Претвой будете говорить о мисс Вейн исключительно в почтИТтельном тоне, тем самым мы сбавим меня от неприятности вышибить вам зубы через ваш затылок. Ах так, ну как вам угодно. Но мне бы не хотелось взглянуть, как вы попытаетесь это сделать. А попытки вы и не увидите. Это произойдёт и всё. Но у меня нет времени, чтобы зря тратить его на пустые разговоры. Я хочу знать, что вы делали перед одетой в Дарли. А вам какое до этого дело? Никакого. Но вот полиция может этим заинтересоваться. В данное время их интересует всё, что происходило в прошлый четверг. А, понятно. Вы хотите что-то мне подстроить. Ну раз так, то можете набить этим свою трубку и выкурить. Действительно. Я приехал сюда под другим именем. А почему я не мог этого сделать? Мне не хотелось, чтобы мать узнала, что я был здесь. И почему? Ну, видите ли, мне совсем не понравилась эта история с Алексисом.